Юля. Я помню, как страшно было ложиться спать одной, когда после развода муж забирал детей к себе на ночь. Меня гнало из дома или в магазин за вином мысль о том, что надо вот так лечь в пустую кровать и остаться наедине со своими мыслями. Вам не страшно, что вы это вы. Мне было страшно. А в эту субботу что-то поменялось. Я должна была пойти на вечеринку с девочками. Для мамы-одиночки вечер пятницы Единственная возможность — выйти из дома. И вот я всю неделю жду, как классно проведу время, потанцую, поболтаю с подругами и чем, чёрт не шутит, познакомлюсь с кем-нибудь симпатичным. Но к пятнице я устаю, и энергия у меня, как у выжатой тряпки в прихожей, которую вытирают обувь зимой. Раньше я бы подпила живительного шампанского, оно бы дало мне энергию, хорошее настроение, а я ему — наряд и улыбку, и мы бы вместе пошли общаться с людьми. А тут я, усталая и трезвая, еду за рулём и думаю о том, что хочу спать. И знаешь что? Просто развернулась и поехала домой, давя нога с острым носком туфли на шпильке и с улыбкой на губах в красной помаде. Смыла косметику, приняла горячий душ и заснула в блаженстве. Я — это я. И мысль об этом больше не тревожила. В понедельник я чувствую, как по-настоящему отдохнула. пообщалась с семьёй, погуляла на свежем воздухе, отвлеклась от текущих задач и восстановилась. А если бы я продолжила свой алкогольный делирий, то отдыха было бы ноль, восстановление ноль. Общение с семьёй прошло бы так себе, потому что с похмельем я злая и раздражительная. А новую неделю извольте начните. Карина. Мы с Юлей решили составить список проблем, которые принято решать алкоголем. Нам кажется, что им эффектно будет закончить последнюю главу. Я сижу на кровати и смотрю на спящего мужа. Пальцы сжимают подушку так сильно, что мне больно. Я представляю, как душу его, как сажусь сверху и чувствую напряжённые мышцы спины под ягодицами. Я особенно люблю его мускулистую спину. Потом встаю и иду готовить завтрак. Проблемы с установкой личных границ. Этот пункт мы обсуждали особенно тщательно. Я думаю о каждом бокале, которым я запивала всё то, что не могла сказать. Мне противно, когда ты не закрываешь дверь в туалет. Я не люблю, когда ты щекочешь меня за ухом. Мне не нравится, что ты проводишь столько времени с Катей. Розы не мои любимые цветы. У тебя дурацкий свитер. А у меня хронический тонзиллит, и постоянно болит горло. Оно как будто чешется изнутри. И я уже не помню, что значит не чувствовать лёгкой боли во время глотания. Все слова, что застряли там, я пыталась растворить и смыть спиртом. Но это невозможно, и они гниют, невысказанные у меня во рту. Мои изнуряющие внутренние диалоги с умершей мамой, мои непроизнесённые претензии близким людям застряли во мне и не дают дышать. Я не знаю, кому и что ты боишься сказать. Но я абсолютно уверена, ты думаешь, что вынуждена терпеть. Я прокручиваю эти Юлины слова пока мою посуду и начинаю беситься. То есть, можно не терпеть? Я думала, что сохраняю спокойную атмосферу в семье, что возмущаться из-за пустяков мелочность, что злиться плохо, взрываться ещё хуже. Я закрываю глаза и вспоминаю, как в детстве приходила домой и надевала наушники в своей комнате. чтобы не слышать маминых криков. Я тогда ничего не делала без наушников, даже зубы в них чистила. Смотрю на жёлтые резиновые перчатки. Капля с носа прокатилась по большому пальцу и проделала в упругой пене дырку. Вдруг я громко расхохоталась. Я вспомнила, как мы с Юлей, чтобы лучше объяснить читателю про личные границы, придумали гипотетическую Лилю. Гипотетическую Лилю бесит, что коллега опаздывает и приходится отвечать за него на звонки. Лиля боится, что начнёт орать или расплачется, если выскажет коллеге претензию, поэтому молчит. Да и не совсем понимает Лиля, что её так бесит, ведь в детстве она всегда всё за всех делала и считала это нормой. Яха хочу до слёз над гипотетической Лилей, потому что сама боюсь сказать мужу элементарные вещи. Получается, самым смелым во всей нашей затее с трезвостью будет не пройти мимо бара или стакана виски на вечеринке. а начать говорить вслух и не придумывать неуклюжие примеры, а показывать свои. Чтобы не думать о муже, я размышляю о знакомых и знаменитостях, которые любят выпить, о чужих проблемах. Кого-то унижают подруги, у кого-то родители садисты. Кому-то начальник каждый день выдаёт люлей, а свекровь претензий. Со мной так нельзя. Важная фраза, которую они не привыкли или не в силах говорить. Ведь даже их организм, который мучается от похмелья, не может сказать: со мной так нельзя. Кажется, я автоматически пишу они там, где нужно поставить местоимение я. Юля. Несравненный аргумент в пользу алкоголя. Он помогает преодолевать застенчивость. Но я не хочу переставать быть собой, не стесняться и не краснеть. По-моему, стеснение сегодня явно недооценено. Да, когда выпью, сразу становлюсь разговорчивее, подхожу к незнакомым людям и делаю им комплименты, без проблем улыбаюсь незнакомцам и быстро превращаю их в знакомых. Раджеша из сериала Теория большого взрыва одно время вообще не мог разговаривать с девушками, пока не выпьет бутылку пива. Смешно. Но тут такое дело, хмм, когда волшебная пыльца от алкогольных паров оседает, я понимаю, что мои новые знакомые Не такие уж интересные люди. И не подхожу я к ним без пары бокалов просто потому, что не хочу. Не говоря уже о том, что с некоторыми, в принципе, можно общаться, лишь предварительно приняв мерзавчик. То самое, с пивком потянет. Тело не шиш с маслом, а отличный барометр. Образ смелой и уверенной девушки 21 века это прекрасно. Но если ты другой породы, может, просто оставаться собой. краснеть и молчать, когда хочется. Да, мне неловко в компании незнакомых людей. Но это нормально. Не обязательно сразу напиваться или идти в народ делиться важным. Алкоголь прекрасно работает в качестве таблетки от "не хочу быть таким". Но, может, стоит быть именно такой? Знаешь, мы обсуждали тебя с подругой, и она сказала, что побаивается тебя. Ты такая строгая и смотришь, как будто сейчас унизишь. А потом мы выпили, и ты ей сразу понравилось. Она поняла, в чём твой кайф. Какая ты сразу становишься добрая и всех любишь. Когда-то эти слова могли меня испугать. Теперь же мы идём по залитой солнцем улице, и через некоторое время я перестану общаться с той, что их произносит. Я долго думала, что людям нравится, как я пью. Если бы был предмет по искусству и пития алкогольных напитков, о, я бы сразу стала академиком. За исключением некоторых близких друзей, которые из-за моего пьянства испытывали некий дискомфорт, остальные выражали восторг. И чем меньше люди меня знают, тем в большем они в восторге. Но что им нравится? Моя откровенность, расслабленность, доброжелательность, комичность ситуаций, в которые я попадаю. Все эти позоры и воляния, я как клоун, который дарит людям смех и ощущение собственного превосходства. Но никто не в восторге, когда ему приходится тащить моё тело до дома или оттирать заблёванный диван. И даже несмотря на это, людям нравилось со мной выпивать. И мне долгие годы приходилось поддерживать имидж оторвы. Сейчас, когда я не пью, я вышла на новый уровень уверенности в себе. Я уже не боюсь, что люди перестанут меня звать или хотеть со мной общаться, потому что я провожу свой эксперимент. Я как врач наблюдаю за их реакцией и делаю выводы о них самих, и в какой-то мере о наших отношениях, и даже о себе. Отрицательная реакция понятна и объяснима. Это всегда не про меня, а про страх говорящего. На выходных я зашла к подруге с приятельницей. Приятельница была сильно пьяной. Её возмутило, что я не пью. Типичная причина, почему я изначально не хотела кому-то говорить о своём решении. Никогда не говори пьяному, что ты не пьёшь. Да я тебе не верю. Ты себя обманываешь. Она говорила это мне, но я видела, как эти слова неуверенности и страха она складывала в вопросы к себе, когда никто не смотрит. Получается, что я не могу быть дружелюбной, всех любящей и прикольной, когда трезвая. И разве не стоит пить ради этого? Я пишу эти слова и ни на грамм в них не верю. Прошло всего несколько десятков трезвых дней, которые сделали для моей уверенности гораздо больше, чем любая порция алкоголя. Я не фантазирую, как когда-нибудь выпью. Я этого боюсь. Иногда мне снится, что я напилась и всё испортила. С этими подругами мы пошли потом в танцевальный клуб танцевать. И в этот раз я чувствовала себя совсем по-другому. Мысль, что пара коктейлей меня бы расслабила для пущих танцев, признаюсь, проскользнула. Но мне скорее стало интересно, смогу ли я расслабиться и так же разнузданно и весело отплясывать трезвой. И если нет, то что меня сдерживает? Чем дальше я иду по трезвому пути, тем меньше мне хочется забыться. Я начинаю больше заботиться о теле и мыслях и не довожу себя до состояния, когда хочется рухнуть и что-то забыть. Наоборот, я прихожу домой, надеваю пижаму и чищу зубы, Я с удовольствием вспоминаю всё, что произошло за день. Когда-то я не могла лечь спать спокойно. Меня съедала тревога. Мне было страшно. Мне казалось, что я не существую, и алкоголь или сериал помогали мне забыться, помогали достичь состояния, когда глаза слипаются сами, и не надо думать над вопросами, на которые боишься сам себе ответить перед тем, как уснуть.